Лорел К. Гамильтон «Жаждущие прощения». Этот рассказ первый в серии про Аниту. Кладбище, описанное в рассказе, это кладбище, на котором похоронена моя мать. Я там часто бывала с бабушкой, которая меня вырастила. Я была обречена писать о смерти. Она следовала за мной на протяжении всего детства. Мне не являлись призраки умерших. Только призраки воспоминаний и потерь. В этом рассказе Анита поднимает мертвых. И я не планировала, что она будет заниматься чем-то другим. Идея сделать ее истребительницей пришла ко мне, когда написание первого романа было в самом разгаре. В общем, этот рассказ описывает, как я на тот момент полагала, главное занятие Аниты – поднятие зомби. Если бы я придерживалась моего первоначального плана – то у меня получилась бы совсем другая книга. Там не было бы Ричарда, ни Жан-Клода, безрадостный мир, в котором были бы только я и Анита».